Провел перед зеркалом, придавая лицу чуть скорбное выражение, остался собой доволен, потом постучал в дверь напротив, в комнату отца. Услышав какое-то невразумительное бурчание, он вошел. Люкс Джеймса Макклпина был самым удобным местом в отеле. Будучи миллионером, Макклпин... Мог такое себе позволить, почему бы и нет. Но в эту минуту Макалкину было не до радости земных. Он явно не наслаждался комфортом, сидя в своем сверхмягком кресле. Его мучили и тяготили какие-то мрачные мысли. Даже появление сына заставило его лишь с вялым равнодушием поднять голову. «Ну что такое, сынок? Что-то очень серьезное?» Что, не могло подождать до утра? Нет, папа, не могло. Тогда выкладывай. Видишь, я, что, здорово занят. Да, папа, знаю. Скорбно-почтительное выражение лица было тут как тут. Но я должен тебе кое-что сказать. Он заколебался. Словно в смущении. насчет Джонни Харлоу, папа. Твое отношение к Джонни Харлоу известно всем, так что слушать тиротину в рот я не собираюсь. Однако похудевшее лицо Марка Лпина все же выражало интерес к словам сына. Я знаю, папа. Я сам об этом думал, когда шел к тебе. Вроде снова заколебался. Ты знаешь, папа, что про него говорят? А? Что он э, запою дарился? Да. Голос Макалпина звучал нейтрально, слух. Роди с трудом сохранил на лице выражение уважительного почтения. Он не ожидал, что разговор окажется таким недостимым. И это правда насчет того, что он запил... Сегодня вечером я видел его в баре. Спасибо, Роди, ты идти. Он помедлил. Ты тоже был в этом баре? Я, ну, что-то, папа, я стоял на улице, но все видел. А, выходит, ты шпион? Просто мимо. Кто не послышал с легкой обиды? Маковкин махнул рукой, отпуская сына. Родик повернулся, чтобы выйти, но снова взглянул на отца прямо в глаза. «Может, я и не люблю Джонни Харлоу, но я люблю Мэри. Никого в мире так не люблю, как я». Макклпин кивнул. Он знал, что это правда. И не хочу, чтобы она страдала. Поэтому я и пришел к тебе. В баре вместе с Харлов была она. Что ж то? Лицо Макалпина потемнело от гнила. Голову даю на оттечении. Ты уверен, да, папа. Ты, Конечно, уверен. На пока не жалко. зрение у тебя в порядке? Машинально согласился Макалпин. Сверкавший в его глазах гнев, поутих, но совсем он исчез. Просто не хочется мне это выслушивать. Не люблю я, для шпионят. Я не шпионил, папа, Борис. Я поработал детективом, когда на карте «Доброе имя Коронадо» Маккалкин поднял руку, чтобы остановить это словоизвержение праведности сына. Иногда становилось тошнотворным и тяжело вздохнул. «Хорошо, хорошо, злое мальчик». «Добродетельный монстр, скажи Мэри, что я хочу ее видеть сейчас, же, но ничего не объясняю». Через пять минут место Роди заняла Мэри. Она смотрела на отца с испугом и с вызовом. «Кто тебе это сказал?» — спросила она. «Не имеет значения. Я хочу знать. правда это или нет». Мне двадцать лет, папа. Она вдруг успокоилась, взяла себя в руки, а не обязана тебя отвечать.